Глава 8. Налоговая инспекция на чеку. Эпиграф. На моих банковских счетах сплошь отрицательное сальдо, хотя они по-прежнему не грешат превышением кредита. Из письма Агаты Кристи литературному агенту Эдмунду Корку. Конец эпиграфа. Август тридцать восьмого года. Писатель Рафаэль Сабатини посетил Америку единственный раз в своей жизни, а именно в 1932 году, когда длинная костлявая рука Великой депрессии расправилась с доходами граждан, с их насиженным жильем, с рабочими местами и с надеждами. 12 миллионов безработных Страна боролась за выживание, и вот в такой момент США приветствовали дорогого именитого гостя, которому, кстати сказать, всегда нравились американская жизнестойкость и умение не унывать. У маэстра соботини были седые волосы и крупный нос. Он был полукровкой. Отец итальянец, мать родом из Англии, но отечеством своим считал все же Англию, точнее границу между Англией и Уэльсом, каковой является река Уай. В доме, построенном на ее берегу, он и писал исторические романы о бесшабашных храбрецах. Родители событий не были оперными певцами, много гастролировали по европейским столицам, на некоторое время поселились в Португалии, открыв там школу Пения. Потом перебрались в Италию, где тоже давали уроки вокала. Сын их еще в самом нежном возрасте попал в сказочную атмосферу театра, к тому же оперного причудливые костюмы, яркий грим, бередящую душу, искусно скроенная либретто, дивная музыка. Все это не могло не повлиять на его писательские пристрастия. Он навсегда полюбил романтические приключения и острые сюжеты. Дерзкие, озорные истории про морских пиратов, промышляющих на подступах к испанскому материку, покорили сердца читателей по обе стороны Атлантики, как мужские, так и дамские». Итак, в втором году 47-летний Сабатини приехал в Нью-Йорк продвигать свою новую книгу «Черный лебедь» и заключать договор с кинопродюсерами, облюбовавшими знаменитую «Одиссею капитана Блада». Появившийся через три года и очень популярный фильм превратил исполнителя главной роли Эрола Флина в суперзвезду, а Рафаэля Сабатини в очень богатого писателя. Чиновники из налогового управления Соединенных Штатов, грабители наглые и опытные, тут же заинтересовались доходами маэстра, который, будучи иностранным автором, не проживающим в США, не платил налоги в Америке. Ему предъявили иск, и в августе 1938 года апелляционный суд обязал писателя выплатить налоги не только с недавних гонораров, но и со всех произведений, ранее печатавшихся в Америке. Агата Кристи тоже была иностранным автором, не проживающим в США, и, конечно, история Саботини ее встревожила. Она не была знакома ни с создателем капитана Блада, ни с налоговой службой США, но теперь ей пришлось изучить обстоятельства дела Саботини и претензии хищных чиновников. Отведав крови одной иностранной знаменитости, налоговая инспекция решила поискать и других заморских доноров. Ей на глаза тут же попалась королева детектива. Нью-Йоркский литературный агент Агаты Кристи, мистер Гарольд Обер, предвидел подобные неприятности и в 1938 году уведомил своего британского коллегу Эдмунда Корка, что в интересах их клиентки нанять специалиста по налоговому законодательству. Обер был литературным агентом еще у Скотта Фиджеральда и Уильяма Фолкнера, Разведение Агаты Кристи он пристраивал очень выгодно. Отчисления с продаж в США составляли львиную долю ее доходов. Итак, Обер призвал на помощь Гарольда Райнхеймера, который вызволил из капкана многих известных писателей. В общем, теперь миссис Агата Кристи могла не волноваться. Между прочим, миссис Кристи хватало и других печалей. Умер обожаемый Питер, многолетний ее товарищ. Агата страдала. Макс недоумевал. Как можно так сильно горевать о собаке? Но ну, не мог он этого понять, хотя в одном из первых писем к нему Агата писала «Никто лучше верного пса не утешит тебя в трудные минуты». И ведь она была права. Но ее деликатный и заботливый муж любил собак не настолько пламенно. Жар своего сердца он целиком и полностью отдавал отрытым древним поделкам. На домашней атмосфере заметно сказывалась и нараставшая угроза войны. В сентябре 1938 года Германия пугала мировое сообщество вторжением в Чехословакию. В Англии началась мобилизация. Тридцати четырехлетнего Макса вряд ли сочли бы пригодным для действующей армии, но Агата вся изволновалась. Такая уж у нее была натура – заранее придумать, как, по ее мнению, будут развиваться события. Она корпела над очередной книгой «Убить легко», в американском издании «Погубить легко». На самом-то деле преступление всегда требует усилий. Писательских точно. Это Агата уже хорошо знала. Надо было по всему тексту рассыпать улики. Примерно так действуют в сказках жертвопохищения. Пока злодей тащит их по лесу, они тайком сыплют на землю крошки. Но Агате тогда было не до вымышленных злодеев. Сосредоточиться мешали тревожные новости о политической ситуации и бесконечные хлопоты из-за переделки Гринвэя. К тому же теперь рядом не было ее милого утешителя Питера. Она поставила на письменный стол его портрет. Но разве фотография могла заменить славную, выразительную морду и преданный взгляд? Эдмунд Корк хотел купить ей щенка, самого что ни на есть породистого, так нет же. Агата категорически отказалась. Она продолжала оплакивать Питера, с горестным видом разгуливая по садовым дорожкам у Интербрукхауза. В августе 1939 года реконструкция Гринвэя была наконец-то завершена. Семейство въехало в этот великолепный особняк, очень довольное и гордое столь раритетным жилищем. В честь знаменательного события в преобразившемся ухоженном саду было устроено несколько приемов. Пока Розалинда разливала шампанское, Макс потихоньку подмешивал в лимонад ликер. Агата пила диванширские сливки, разбавленные молоком. Эти празднества на свежем воздухе были уже не те, что в старое доброе время, но все же очень их напоминали. Агата уже смирилась с тем, что перемены неизбежны даже на берегах реки Дарт. В сентябре посмотреть на особняк приехала приятельница Агаты, Дороти Норт. Ее визит ознаменовался крахом наивной надежды на сохранение мира. Дамы в тот роковой момент находились на кухне. Агата мыла в раковине листья салата и развлекала Дороти ужастиками пролудочный домик, в котором все было оплетено паутиной, а под ногами булькала застоявшаяся тухлая вода. В разгар этого захватывающего повествования в радиоприемнике раздался треск. Потом зазвучали вести с Даунинг-стрит. Англия объявила войну Германии. Агата запнулась на полуслове, и подруги, затаив дыхание, стали слушать речи премьер-министра Невилла Чемберлена. Он уверенным голосом вещал, что враг будет побежден, но от этого легче не стало. Из приемника неслось. «Теперь, когда мы решили покончить с захватчиком, я знаю, что каждый из вас исполнит свой долг, сохраняя спокойствие и твердость духа». Горничная заплакала. Агату всю трясло, хотя она силилась внять призыву премьер-министра и сохранять спокойствие. Но тело ее не желало подчиняться. Агата уже прошла через войну и знала, что она творит с людьми. Новость была страшным ударом, но ещё страшнее было уже знакомое ощущение обречённости. Ну вот, опять, подумала Агати, и она инстинктивно протянула Дороте руку. Так крепко стиснула её ладонь похолодевшими пальцами. Макс на речь Чемберлена отозвался вступлением в местный отряд самообороны. Агата считала, что эти вояки напоминают о переточных героев. Что поделаешь, это были абсолютно не строевые граждане не призывного возраста, но боевой дух был у них на высоте. Винтовок набралось мало, тем не менее ополченцы организовали ночные дозоры, наблюдая за берегами и небесами, не идет ли враг, не летят ли его самолеты. Агата потом вспоминала, некоторые жены с большим недоверием относились к отлучкам своих благоверных, отправлявшихся на ночное дежурство. Роман убить легко успел выйти до начала войны в июне и был хорошо принят. Манчестер Гардиан писала «Перед нами очередное свидетельство неистощимой изобретательности миссис Кристи, ее неиссякаемого таланта». Далее следовал сборник «Тайны регаты» и другие рассказы, составленные для Америки. Это было впервые. Раньше новинки выходили и в Англии, и в США. Журнал «Нью-Йоркер» считал, что рассказы довольно простенькие, но симпатичные, в самый раз для воскресного отдыха. Истинным шедевром Агата Кристи порадовала армию своих поклонников ближе к концу девятого года, в ноябре. Роман «Десять негритят» сметали с магазинных полок. Заголовок, вроде бы с российским душком, продиктован сюжетом. Десять человек оказываются на уединенном негритянском острове у берегов Девона, который назван так потому, что его очертания напоминают мужскую голову с толстыми, как у негров, губами. В Америке опасались, что кому-то название покажется оскорбительным, поэтому вышедший у них в сороковом году роман переименовали, и не осталось никого. Англичане российского налета в негритятах не обнаружили. Знатоки из Старого Света сразу поняли, что тут имеется в виду не столько остров голова, сколько всем известный шутливый стишок «Считалочка» про десятерых негритят. Примечание. Стишок из сборника «Стихи и песни матушки Гусыни». Конец примечания. С этими негритятами постоянно что-то приключалось, и в финале из их дружной компании не осталось никого. Руперт Дарт Дэвис, обозреватель журнала «Спектейтер», назвал книгу шедевром от Агаты Кристи. Исаак Андерсон, напомним, обозреватель из «Нью-Йорк Таймс», восхищенно недоумевал. Не верится, что такое вообще возможно. Это нечто фантастическое. Самое изящное и остроумное среди загадочных историй Агаты Кристи. Миссис Кристи Мелоуэн тоже была очень довольна этой книгой. Вот это и впрямь какая-то фантастика. Ведь она никогда не считала себя выдающейся писательницей и не очень-то прислушивалась к мнению литературных обозревателей. Но об этом романе она говорит в автобиографии с откровенной гордостью. «Десять негритят я написала, потому что меня захватила сложность задачи выстроить сюжет так, чтобы десять смертей выглядели правдоподобными и чтобы сложно было вычислить убийцу». Процессу написания предшествовало долгое, мучительное обдумывание. Но конечный результат мне понравился. История получилась ясной, логичной и в то же время загадочной. При этом она имела абсолютно убедительную развязку. В эпилоге все разъяснялось. Книгу хорошо приняли и хорошо о ней писали, но истинное удовольствие от нее получила именно я, потому что лучше всякого критика знала, как трудно было ее сочинять». «Десять негритят» или «И не осталось никого» продолжают выпускать 100-миллионными тиражами. Роман на протяжении десятков лет остается одним из мировых бестселлеров. Последнее, что она написала до войны, «Печальный кипарис», опубликованный в марте сорокового года. Агату очень огорчила обложка. Она, конечно, не имела права диктовать художнику свои требования, но, увидев силуэтки Париса на небесном тускло-голубом фоне, написала Эдмунду Корку гневное послание. «Это удручающая банальность. Сама она представляла обложку более строгой. Только черный и белый. Это было бы броско, стильно и оригинально». Неизменно дипломатичный Корк ответил, что вообще-то обложки уже напечатаны, и вряд ли издатели захотят пустить их под нож, но, разумеется, если вы очень на этом настаиваете, они покорятся. Огорчала не только обложка, но и отзывы критиков. «Нью-Йорк Таймс» сдержанно заметила, что это не лучшее произведение Агаты Кристи. Шотландская газета «Скотсмен» изъяснилась более определенно. «Печальный кипарис не так убедителен и гораздо менее оригинален, чем прежние истории миссис Кристи». Между тем, педантичные немецкие вояки действовали с методичной жестокостью, и однажды ополченцы действительно увидели в небе над Девоном вражеские самолеты. Несколько бомб упали неподалеку от Гринвея. К счастью, никто не пострадал. Сделав свое черное дело, мистер Шмидты с ревом неслись дальше, исчезая в ночной темноте. В этих самолетах и в этих летчиках не было ничего романтического. Они казались Агате вместилищем ненависти и несли на своих крыльях смерть. В это суровое военное время Максу выпала удача заняться по-настоящему важным делом. Учредитель Британского института археологии в Анкаре, Попросил его приехать в Лондон и помочь организовать сбор денег и продовольствия для изувеченного землетрясением турецкого города Эрзинджана. Оно унесло 35 тысяч жизней. Агата, которой было тогда около 50, осталась в Гринвее вместе с Розалиндой. Сама она нанялась в больницу Торки, вызвавшись поработать в аптеке. Хотела освежить свои фармацевтические знания. Что и говорить, со времен моей молодости наука не стояла на месте. Появилось множество новых пилюль, таблеток, присыпок, мазей и прочих препаратов. Через некоторое время после бомбежек Девона Агата уехала в Лондон, Они с Максом поселились на Шеффелд-террас, но вскоре и на эту улицу стали падать бомбы. Дома, напротив, были разрушены до основания, а их дом пострадал от ударной волны, особенно сильно верх и цокольный этаж. Агате было особенно жаль любимого рояля. «Мой Стейнвей» уже никогда не будет звучать, как прежде. Война подступала все ближе, теперь приходилось прятаться за шторами затемнения и привыкать к вую сирен. В общем, идеальный дом Мэллоуэнов был изранен фугасными бомбами. Посему Розалинда жила в Гринвее, а Макс и Агата переехали в Хемстед на Алон роуд Несколько лет назад там воздвигли ультрасовременные бетонные здания, спроектированные канадским архитектором Уэлсом Коутсом. В одной из тамошних квартирок Агата проведет почти всю войну, почти все время в одиночестве. Исключительно в компании силихемтерьера Джеймса, которого на нее оставляла Карла, дорогой ее адъютант, поскольку дни напролет теперь трудилась на военном заводе. Лорду Джорджу Амброзу Ллойду. Примечание. Лорд Джордж Амброз – государственный секретарь по делам колоний. Должность получил в сороковом году, когда премьер-министром стал сэр Уинстон Черчилль. Ллойдон нравилось, как Макс работал над составлением карты рельефа в Турции. По рекомендации лорда он и попал потом в отдел разведки при британских ВВС. А поскольку Макс хорошо знал арабский, его откомандировали на Ближний Восток. Впервые за 10 лет совместной жизни Агате и Максу предстояла длительная разлука. Но, как говорится, чем дольше разлука, тем слаще встреча. Они приказали своим сердцам набраться терпения, и каждый погрузился в предписанные военным положением хлопоты. Агата начала работать в аптеке университетского колледжа, а вечерами, вернувшись в свою квартирку, садилась за рукопись. Работа помогала скрасить одиночество и, разумеется, любимец Карла Терьер Джеймс, иногда еще ездила в Гринвей и Крозалинде. Розалинде скоро исполнялся 21 год, и она почувствовала себя взрослой. Да, она больше не была девчонкой, хихикающей с подружками над подростковыми шутками и нафантазированными влюбленностями. Роз и раньше не очень-то охотно делилась с матерью своими девчачьими тайнами, а теперь отдалилась от нее еще больше. Это иногда случается с детьми, когда они изо всех сил стараются защитить свою независимость. Однако материально она была зависима от Агаты, жила в ее доме и на ее деньги. С работой ничего не получалось. На приеме в женские вспомогательные воздушные силы она провалилась. В территориальную армию... Тоже поступить не смогла, но честно искала работу. Правда, скорее, чтобы не мучила совесть, а не по острой необходимости, как большинство ее сверстников. В ту пору Розалинду больше занимали иные проблемы. Она была влюблена, однако хранила это в тайне. Первая улика была косвенной, рядом со вторым телефонным аппаратом в дочкиной спальне. Агата обнаружила пепельницу, полную окурков. Будучи опытным мастером детективных головоломок, миссис Кристи мигом поняла, что здесь ведутся долгие секретные разговоры. С кем именно Агата установила лишь в тот момент, когда Розалинда небрежным голосом сообщила, что выходит замуж за Хьюберта Причарда. Жених был человеком спокойным и рассудительным. Этот статный, пригожий малый, служил в Королевском Уэльском полку, одном из старейших британской армии. Хьюберт был однополчанином Джека и частенько гостил в Обнихолле. В Гринвей он впервые приехал вместе с тетей Москитиком. Ну, а приглашение приезжать еще последовало от Розалинды. Хью был на 12 лет старше своей невесты, владел старинным фамильным поместьем на привольных лугах Колвинстона. Поле речи пригород уэльского города Вейл-Оф-Гламурган. Vale Эту усадьбу он получил в наследство. «Мама, надеюсь, ты хочешь приехать на церемонию бракосочетания?» Так прозвучало приглашение на свадьбу. Агата, разумеется, хотела присутствовать при столь важном событии в жизни единственной дочери. Но почувствовала, что та не очень этому рада. Возможно, сказывалось подспудное опасение, что присутствие мамы на церемонии как-то нивелирует взрослость новобрачной и даже отодвинет ее на второй план, поскольку мама была очень знаменита. Однако Агата проявила твердость, и в ближайший понедельник будущая жена и будущая теща отправились на поезде в Северный Уэльс, в город Денби. Город этот знаменит перчаточной фабрикой, недостроенной церковью и тем, что 11 июня 1940 года в местном регистрационном бюро актов гражданского состояния 20-летняя дочь Агаты Кристи стала миссис Причард.